Алёшкино сердце. Два лета подряд засуха до черна вылизывала мужицкие поля. Два лета подряд жестокий восточный ветер дул с киргизских степей, трепал порыжелые космы хлебов и сушил устремленные на высохшую степь глаза мужиков и скупые колючие мужицкие слезы. Следом шагал голод. Алёшка представлял себе его большущим безглазым человеком. Идет он бездорожно, шарит руками по поселкам, хуторам, станицам, душит людей, и вот-вот черствыми пальцами насмерть стиснет Алёшкино сердце. У Алёшки большой обвислый живот, ноги пухлые, тронет пальцем голубовато багровую икру. Сначала образуется белая ямка, а потом медленно-медленно над ямкой валдыриками пухнет кожа, и то место, где тронул пальцем, долго наливается землянистой кровью. Уши Алешки, нос, скулы, подбородок туго до отказа обтянуты кожей, а кожа как сохлая вишневая кора. Глаза упали так глубоко внутрь, что кажутся пустыми впадинами. Алёшке четырнадцать лет. Не видит хлеба Алёшка пятый месяц. Алёшка пухнет с голоду. Ранним утром, когда цветущие сибирьки рассыпают у плетней медвяный и приторный запах, когда пчелы нетрезво качаются на их жёлтых цветках, а утро с полоснутой росою звенит прозрачной тишиной, Алешка, раскачиваясь от ветра, добрел до канавы, стоная, долго перелазил через нее и сел возле плетня, припотевшего от росы. От радости сладко кружилась Алешкина голова, тосковала под ложечкой. Потому кружилась радостно голова, что рядом с Алешкинами голубыми и неподвижными ногами лежал еще теплый трупик жеребенка. На сносях была соседская кобыла. Не доглядели хозяева, и на прогоне пузатую кобылу пырнул под живот крутыми рогами хуторской бугай. Скинула кобыла. Тепленький парной от крови лежит у плетня жеребенок. Рядом Алешка сидит, упираясь в землю с уставчатыми ладонями. И смеется, смеется. Попробовал Алешка всего поднять. Не под силу. Вернулся домой, взял нож. Пока дошел до плетня, а на том месте, где жеребенок лежал, собаки склубились, дерутся и тянут по пыльной земле розоватое мясо. Из Алешкиного перекошенного рта, а -а -а, спотыкаясь, размахивая ножом, побежал на собак, собрал в кучу все до последней тоненькой кишочки, половинами перетаскал домой. К вечеру, объевшись волокнистого мяса, умерла Алёшкина сестренка младшая, черноглазая. Мать на земляном полу долго лежала вниз лицом, потом встал, повернулась к Алёшке, шевеля пепельными губами: "Бери за ноги". Взяли. Алёшка за ноги, мать за курчавую головку, отнесли за сад в канал, слегка прикидали землей. На другой день соседский парнишка повстречал Алешку, ползущего по проулку, сказал, ковыряя в носу и глядя в сторону. — Лёш, а у нас кобыла жеребёнка скинула, и собаки его слопали. Алёшка, прислоняясь к воротам, молчал. — А нюратку вашу из канавы тоже отрыли собаки, и серёдку у ей выжрали? Алёшка повернулся и пошел молча и не оглядываясь. Парнишка, чекеляя на одной ноге, кричал ему вслед. — Маманька наш бает! Какие без папа и не на кладбище закопанные! Этих черти будут в аду драть! Слышь, Лешка! Неделя прошла. У Алешки гноились десны. По утрам, когда от тошного голода грыз он смолистую кору караича, Зубы во рту у него качались, плясали, а горло тискали судороги. Мать, лежавшая третьи сутки, не вставая, шелестела Алешки. Лёня, пошел бы, молочаю, в саду надергал. Ноги у Алешки, как былки, оглядел их подозрительно и лег на спину, от более резавшей губы длинно растягивал слова. «Я, маманька, не дойду, меня ветер валяет». На этот же день Полька, старшая сестра Алешки, доглядела, как богатая соседка Макарчиха по прозвищу ушла за речку полоть огород, проводила глазами желтый платок, мелькавший по садам, и через окно влезла к ней в хату, подставив скамью, забралась в печку, из чугуна через край пила постные щи, пальцами вылавливала картошку, убитая едой уснула, как лежала голова в печке, а ноги на скамье. К обеду вернулась Макарчиха, баба ядреная и злая, увидела польку, взвизгнула, одной рукой вцепилась в спутанные волосенки, а другой, зажав в кулаке железный утюг, молча била ее по голове, лицу, погулкой и ссохшей груди. Из своего двора видала Лёшка, как Макарчиха, озираясь, стянула польку с крыльца за ноги. Подол полькиной юбчонки задрался выше головы, а волосы мели по двору пыль и слали по земле кровянистую стёжку. Сквозь решетчатый переплет плетня глядел, не моргая, Лёшка, как Макарчиха кинула польку в давнишний обвалившийся колодец и торопливо прикинула землей. Ночью в саду пахнет земляной сыростью, крапивным цветом и дурманным запахом собачьей бессилы. Вдоль обветшалые горожи лопухи караулят дорожку бессменно. Ночью вышел Алешка в сад, долго глядел на Макарчхин двор, на следяные оконца, на лунные брызги, окропившие лохматую листву садов, и тихо побрел к воротам Макарчхиного двора. Под амбаром загремел цепью и забрехал привязанный кабель. «Циц! Серко, Серко, Стягивая губы, Алешка посвистал заискивающе, и кабель смолк. В калитку не пошел Алешка, перелез через плетень и ощупью ползком добрался до погреба, накрытого бурьяном и ветками. Прислушиваясь, звякнул цепкой. Не заперт погреб. Крышку приподнял, ежесь спустился по лестнице. Не видала Лешка, как из тряпки выскочила Макарчиха, подбирая рубаху, прыжками добежала до повозки, стоявшей посреди двора, выдернула шкворень и к погребу, свесила вниз распотлаченную голову, а Алешка закрыл помутневшие глаза и, прислушиваясь к ударам тарахтящего сердца, не передыхая, пил из кувшина молоко. «Ах ты, Хавитинов, твою дыхала! Ты что же ты делаешь, сукин сын?» Разом отяжелевший кувшин скользнул из захолодавших Алешкиных пальцев И разлетелся в дребезги, стукнувшись о край лестницы. Комом упала Макарчиха в погреб. Легко подняла Алешку за плечи, молча, с плотно сжатыми губами вышла на проулок, прошла под плетнем до речки и бросила вялое тело на ил около воды. На другой день праздник, троица. У Макарчихи пол усыпан чебрецом и богородицыной травкой. С утра выдаила корову, прогнала ее в табун, шальку достала праздничную цветастую в разводах, покрылась и пошла к Алешкиной матери. Двери в сенце распахнуты, из неметеной горницы духом падальным несет. Вошла. Алешкина мать на кровати лежит, ноги поджала и рукою от света прикрыты глаза. На закоптелый образ перекрестилась Макарчиха здоров живешь, Анисимовна!» Тишина. У Анисимовны рот раззявлен криво, мухи пятнают щеки и глухо жужжат во рту. Макарчиха шагнула к кровати. «Долго пануешь, милая? А я, признаться, зашла узнать, не будешь ли ты продавать свою хату». Сама знаешь, девку меня на выданье хотела взять принять. Да ты спишь, что ли? Тронула руку и обожглась колючим холодком. Ахнула, кинулась от мертвой бежать, а в дверях Алешка стоит, белей мела. За косяк дверной цепляется, В крови весь, в иле речном. А я живой, тетя. Не убивай меня, я не буду. Перед сумерками через улицы, увешанные кудрявыми коврами пыли, через площадь, мимо отерханной церковной ограды, тенью шел Алешка. Возле школы под нахмуренными акациями повстречал папа. Шел из церкви тот, сгорбатившись, снес в мешке пироги и солонину. Алешка, кривя губы, прохрипел: Христа ради, Бог подаст и зашагал мимо, сутулись, путаясь в полых подрясника. Возле речки в кирпичных сараях и амбарах хлеб. Во дворе дом, жесть укрытый, заготовительная контора Дон Проткома номер 32. Под навесом сарая полевая кухня, две патронные двуколки, а у амбаров шаги и нечищенные жалы штыков. Охрана. Выждал Алёшка, пока повернется спиною часовой и юркнул под амбар. Доглядел еще поутру, что из щелей струею желтый сочится хлеб. Брал в пригоршню жесткое зерно, жевал жадно, а от голоса сзади. Это кто тут? Я? Кто ты, Алёшка? Оно вылазь. Поднялся на ноги Алёшка. Глаза зажмурил, ждал удара, ладонями закрывая лицо. Стояли долго, потом голос добродушно буркнул. — Ну, пойдем ко мне, Алешка, у меня есть пшеница паренная. Успел доглядеть Алешка на горбатом носу очки тусклые и улыбку, совсем не сердитую. Очка стоит зашагал, отмеряя длинными ногами, как ходулями, А Алешка за ним поспешил, спотыкаясь и падая на руки, в загод-конторе вторая дверь по коридору, направо, с надписью помещается политком Синицын. Вошли. Очкастый зажег жирник, сел на табурет, широко разбросав ноги, а Алешке под нос потихонечку сунул горшок с паренной пшеницей и в полбутылки подсолнечное масло. Глядел, как двигались Алешкины скулы, и на щеках его вспухали и бегали желваки. Потом встал и взял горшок. Алешка уцепился бородавчатыми пальцами за края, всхлипнул, тряся головой. — Жалко тебе, жадюга! Не жалко, дурья твоя голова, а облопаешься и сдохнешь. На другой день во двор за год конторы с рассветом пришел Алешка. Сидел на поломанных порожках, лязкая зубами, и до восхода солнца ждал, пока скрипнет дверь с надписью «Помещается политком Синицын» и на пороге покажется очкастый. Солнце перевалило через кирпичные сараи, когда встал очкастый. Вышел он на крыльцо и носом закрутил. «От тебя воняет, Алешка!» — Я исть хочу, — буркнул Алешка и глянул на очки снизу вверх. — Сейчас мы сварим каши, но... — От тебя, Алеша Попович, все-таки воняет. Алешка сказал просто и деловито. — Меня Макарчиха убивала, а теперь жарко, и в голове черви завелись. Очкастый побледнел и переспросил. — У тебя черви в голове? Грызут, дюжи. Алешка снял с головы перепревший от крови пук конопли, а очкастый заглянул в круглую гноящуюся рану на Алешкиной голове, увидел, как из сукровицы острые головки кажут белые черви, и застонал через крыльцо перегнувшись. Алешка осмелел и сказал, Ты вот чего, ты мне их по палочкой, палчкой, а в дыру керосину налей. Подохнут черви с керосин-то. Очкастый заостренной палочкой выковыривал из раны склизких червяков, а Алешка скулил и перебирал ногами. С этих пор и установилась промеж них дружба. Каждый день приползал в загод контору Алешка, жрал толокно из чашки, хлебал масло, ел много и жадно и всегда беспокойно ощущал на себе пытливо-ласковый взгляд. За прогоном, за зеленой стеной шуршащих будыльев кукурузы, отцвело жито. Колос вспух и налился ядреным молочным зерном. Каждый день мимо хлебов гоняла Лешка в степь пасти за год конторских лошадей. Не треножа пускал их по полынистым отножинам. По ковылю седому и вихрастому, а сам заходил в хлеб. Рослые стебли жито радушно жались, давали место, и Алешка ложился осторожненько, стараясь не толочь хлеб. Лежа на спине, растирал в ладонях колос и ел до тошноты зерно, мягкое и пахучее, налитое незатвердевшим белым молоком. Как-то пригнал Алешка лошадей в степь. Долго бочился, захаживал вокруг норовистой и брыкучей кобыленки, хотел репьи выбрать из гривы, исчистить с кожи присохшую коросту, щерило почернелые зубы кобыла, норовила куснуть или накинуть задом. Алеша изловчился, таки цапь ее за хвост, и тут сзади голос. — Эй, Алешка, будя тебе злодорничать, наймайся ко мне в помощь, буду держать за харч, ну, обувку там какую справлю. Выпустил Алешка кобылей хвост, оглянулся, стоит неподалеку хуторской богатей Иван Алексеев, смотрит на Алешку улыбчиво, ну, пойдешь в работники, сказывай, харч у меня, как полагается, настоящинский. молочишка есть и все такое прочее. Не подумал Алешка, обрадовался работе и хлебу, напрямки брякнул «Пойду, Иван Алексеев! Ну, являйся с пожитками к вечеру». И пошел Иван Алексеев, мелькая с линявшей рубахой по кукурузе. Голому одеться только под поясца, ни роду у Алешки, ни племени. имения одни каменья, а хату и подворье еще до смерти мать пораспродала соседям. Хату за девять пригоршней муки, базы за пшено, леваду Макарчиха купила за корчашку молока. Только и добра у Алешки, зипун отцовский, да материной валенки приношенной. Табун пришел с папаса, а Алешка к Ивану Алексееву во двор. Возле стряпки расстелила хозяйка редно, сели семейно на земле, вечериют. В ноздре Алешки так и ширнуло духом вареной баранины. Проглотил слюну, стал около картузишка комкая, а в мыслях хоть бы посадила вечерить хозяйка. Не тут-то было. Рвет и мечет, баба чугунами гремит. И шо дармоеда привел? Он слопает больше, чем наработает. Провожай его, Алексеич, с Богом. Не нужен по теперешним временам. «Молчи, баба! Есть две отвертки, знай, посапливай!» Это сам Иван Алексеев, бороду рукавом вытирая. На том разговор и кончился. Не впервой Алешке работать. В отца пошел, въедливый на работу, с семи лет погоночем был, хвосты быкам накручивал, дня три пожил, освоился, на мельницу с хозяйской снохой съездил, на покосе сена копнил, Ночевать устроился под навесом сарая. В первую же ночь пришел под навес хозяин, сказал вонючи отрыгивая луком, ежели ты сучья вымя затеешься тут курить, голову саморучно связав свернул, чтоб ни ни. Я, дяденька, не занимаюсь. Ну, гляди ушел. А Алешки не спит. И на вторую ночь тоже. От работы полевой гудут ноги и руки, В спине кол болячкой растопырился, и сон не идет. На третий день с позаранку прибежал в контору, Очкастый умывался на крыльце, кряхтя и фыркая. — Ты где запропал, Алексей? — В работники нанялся. — К кому? — К Ивану Алексееву. — На краю живет. — Ну, браток, так надбеги вечерком, потолкуем насчет этого. Вечером напоил Алёшка скотину, пришел в контору. Очкастый в книгах копается. — Ты грамоте знаешь, Алексей? — В Приходском учился. — Себя расписываю. — Пойдём со мною. Пошли по коридору. В конце на дверях мелом написано... Раскумекал Алёшка. — Клуб РКСМ. Чудно и непонятно. Вошел очкастый, Алёшка, робея следом... В комнатушке портреты, флаг красный слинявший, и ребята, кое-какие знакомые, книжку читают вслух, покосились на скрип двери и опять слегли над столом, слушают. Прислушался и Алёшка. Читали о том, как должны нанимать хозяева работников, и еще про многое разное читали. Пришёл Алёшка из клуба в полночь, долго ворочался на рваной дерюшке. До самой зари настырно заглядывал ему в глаза кособокий месяц. Говорил Алешки Иван Алексеев, ты смотри у меня, сукин сын, чтобы работа горела у тебя в руках. Чуть замечу, что разяву ловишь, в один момент сгоню со двора. Иди издыхай на улице. Алёшка и на покос, и на молодьбу, и скотину убирает, а Иван Алексеев руки за махровитый кушачок засунет, знай, похаживает с ухмылочкой по двору. Подозвал его сосед как-то в праздник. — Здорово живешь, Иван Алексеев! — Слава богу! — Совесть-то всю растерял. — А что такое? — А то, что не делал ты строишь. Лёшка у тебя ровно лошадюка ворочает. Надорвешь парнишку, греха на душу возьмешь. Смотрел бы ты сосед за своим добром, а на чужой — бас, глаза нечего пучить. А в общем убирайся под розетку и мать. Повернулся к соседу спиною, зашагал степенно и в раскачку... А за угол сарая завернул, бороду зажал промеж зубов ядреных и желтых, выругался матерно и злобу глухую на соседа до поры до времени припрятал на самое донышко своего нутра. С той поры мстил безлошадному бедняку соседу, загонял коровенку со своего жневья, держал ее привязанной и некормленной по двое суток а на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил турным боем. Пожаловаться хотел Алешка очкастому, но боялся, что, узнав, прогонит его Иван Алексеев. Молчал. Ночами, короткими и душными, под навесом сарая, мочил подушку горючую слез, а вечерами всегда, как только пригонял с водопоя скотину, Через гумно, крадучись и припадая к плетням, бежал в клуб, каждый день встречался с очкастом. Улыбался тот, глядя на Алешку поверх тусклых очков, и по спине похлопывал. В воскресенье пришел Алешка в клуб засветло. В комнатушке народу густо, у всех винтовки, а у очкастого на поясе кабура с ремнем витым и блестящая штука, на бутылку похожая. Увидал Алёшку, подошёл, улыбаясь. «Банда в наш округ», — вступил Алексей. «Как только займут станицу, ты к нам. Клуб защищать». Хотел расспросить Алёшка, как и что, но больно народу много, не посмел. А на другой день утром маслом косилочным смазывал Алёшка косилку. Глянул — к стряпке из двери хозяин идёт. Захолонуло у Алешки в середке, брови у хозяина настобурченные, идет и бороду дергает. Как будто и неуправки нет ни в чем, а побаивается хозяина Алешка. Больно ушлют он, он на расправу. Подошел к косилке. — Ты где бываешь? — На чми, гаденыш. Молчит Алешка. Банка с маслом косилочным в пальцах у него подрагивает. Где бываешь, говорю. В клубе? А, в клубе. А этого ты не пробовал так твою мать. Кулак у хозяина весь желтый щетиной порос и тяжел, как гиря, стукнул Алешку по затылку, а у того и ноги подвернулись, упал грудью на косилочные крылья, из глаз, словно просеная рушка, искры посыпались. «Малость отвыкнешь шляться, а нет, так убирайся со двора к чертовой матери, чтоб и духом твоим не воняло тут!» Запрягая в косилку коней, гремел хозяин. «Христа ради взял его, он будет с сокиными сынами якшаться, а после придет другая власть, и будут за тебя, загада турсучить!» «Ну, только направься туда, я тебе вложу памятку!» У Алешки зубы редкие и большие, и сердце у Алешки простецкое. Сроду ни на кого не серчал. Бывало, говорила ему мать, — Ох, Ленька, пропадешь ты, коли помру я. Цыпляты тебя навозом загребут. И в кого ты такой уродился? Отца твоего через его ухватку и устукали на шахтах. Каждой дыре был гвоздь. А тебя сейчас ребятишки клюют, а после и вовсе избитых не вылезешь. Доброе Алешкино сердце, ему ли на хозяина злобится, клетот тот кусок ему дал. Встал Алешка, передохнул малость, а хозяин опять присучивается бить за то, что, когда упал на косилку, масло разлил. Кое-как вечера дождался Алешка, лег под дерюгу и голову подушкой накрыл. Проснулся Алешка перед зарею. По проулку зацокали лошадиные копыта и смолкли у ворот. Звякнуло кольцо у калитки, шаги и стук в окно. Хозяин тихо так вполголоса, прислушался Алешка, рыпнула дверь. На крыльцо вышел Иван Алексеев. Долго и глухо гутарили промеж себя лошадей бы трошки подкормить, — доплыло до сарая. Алешка приподнял голову, увидал, как двое в шинелях ввели во двор оседланных лошадей и привязали их к крыльцу. Хозяин с одним из них направился к гумну, проходя мимо сарая, заглянул под навес, спросил потихоньку, — Ты спишь, Алешка? Притаился Алексей, носом пустил сдержанный храп, а сам прислушался, приподнимая голову. А парнишка живет у меня. Ненадежный. Минут через пять скрипнула гуменная калитка. Хозяин пронес беремя сена. Следом шел чужой, звякая шашкой, путаясь в полых шинели. Голос услыхал Алешка Сипла придушенный. А пулеметы есть у них? Да откидыва. Два взвода красных стоит во дворе конторы, и все. Ну там. Политком еще, весовщики? Завтра в полночь приедем на гости, в казенном лесу все, перережем, ежели врасплох. Около крыльца заржала лошадь, второй в шинели крикнул злобно «Тю, проклятая!» Звук удара и топот танцующих копыт — Перед рассветом, в редеющей темноте, со двора Ивана Алексеева выехали двое конных и крупной рысью поскакали по дороге к казенному лесу. Утром за завтраком почти не ела Лёшка, сидел, не поднимая глаз. Покосился хозяин подозрительно. — Ну, ты что, не лопаешь? Голова болит. Насилу дождался, пока кончится завтрак. Крадучись, прошел на гумно, перемахнул через плетень и рысью в контору. Ветром ворвался в комнату политкома Синицына, хлопнул дверью и стал у порога, придерживая руками барабанище сердце. — Откуда ты сорвался, Алешка? Путаясь, рассказал Алешка про ночных гостей, про обрывки слышанного разговора. Очкастый выслушал... Не проронив ни одного слова, потом встал, кинул Алёшке ласково «посиди тут» и вышел. С полчаса просидел Алёшка в комнате очкастого. На окне сердито гудела оса, по полу шевелились пряди солнечного света. Услышав во дворе голоса, глянул в окно Алёшка. У крыльца стояли очкастый с двумя красноармейцами, а в середине — хозяин. Иван Алексеев. Борода у него тряслась, и прыгали губы по злобе наговоренного. А вот увидим. Таким еще не видел Алешка Очкастова. Слились на переносице брови, из-под очков жестоко блестели глаза, отомкнул дверь в кирпичном сарае, стал сбоку и к Ивану Алексееву строго так «Заходи». Пригибаясь, Шагнул в сарай Алёшкин хозяин. Хлопнула дверь за ним. Ну вот, гляди, так и так. Потом раз, два, и гильза выбрасывается. Вот сюда вставляется обойма. Лязгает винтовочный затвор под рукой очкастого, смотрит он на Алешку поверх очков и улыбается. Вечером дегтярной лужей застыла над станицей темнота. На площади возле церковной ограды цепью легли красноармейцы, рядом с очкастым Алешка, у винтовки Алешкиной пахучий ремень и от росы вечерней потная ложа. В полночь На краю станицы, возле кладбища, забрехала собака, потом другая, и сразу волной ударил в уши дробный грохот копыт. Очкастый привстал на одно колено, целясь в конец улицы, крикнул «Рота! Пли! Ах! так, Тах! Тах!», тах За оградой вспугнутое эхо с короговоркой забормотало: «Ах, Ах! Ах! Раз и два двинул затвором Алешка, выбросил гильзу и снова услышал хриплые «Рота! Пли!» В конце широкой улицы ругань, выстрелы, лошадиный виск. Прислушался Алешка, над головой тягуче нудная «Тюить!» Спустя минуту другая пуля чмокнулась в ограду на аршин повыше Алешкиной головы, облила его брызгами кирпича В конце улицы — редкие огоньки выстрелов и беспорядочный удаляющийся грохот лошадиных копыт. Очкастый пружинисто вскочил на ноги, крикнул «За мной!» Бежали. У Алёшки во рту горечь и сушь, сердце не умещается в груди. В конце улицы Очкастый, споткнувшись об убитую лошадь, упал. Алёшка, бежавший рядом с ним, видал, как двое впереди них прыгнули через плетень и побежали по двору. Хлопнула дверь, громыхнула щеколда. — Вот они! Двое забегли в хату! — крикнула Лешка. Очкастый, хромая на ушибленную ногу, поравнялся с Алёшкой. Двор оцепили, красноармейцы густо легли за кладбищенской огорожей, по саду за кустами влажной смородины, жались в канавы, Из хаты, из окон, заложенных подушками, сначала стреляли, в промежутке между хлопающими выстрелами слышалось хриплое мотюканье и захлебывающиеся голоса, потом все смолкло. Очкастый и Алешка лежали рядом. Перед рассветом, когда сырая темнота, клубясь, поползла по саду, очкастый, не подымая головы, крикнул «Эй, вы там! Сдавайтесь, а то гранату кинем!» Из хаты два выстрела. Очкастый взмахнул рукой. — По окнам, пли! Сухой отчетливый залп. Еще и еще. Прячась за толстыми саманными стенами, те двое стреляли редко, перебегая от окна к окну. — Алешка, ты меньше меня ростом, ну ползи по канаве до сарая, кинешь гранату в дверь, иначе мы не скоро возьмем их. Вот это кольцо сдернешь, и кидай. не медли, а то убьет. Отвязал очкастый от пояса, похожую на бутылку, штуку Алешке передал. Изгибаясь и припадая к влажной земле, полз Алешка. Сверху над канавой пули косили бурьян, поливали его с нобкой и росою. Дополз до сарая, сдернул кольцо, нацелился в дверь, Но дверь скрипнула, дрогнула, распахнулась. Через порог шагнули двое. Передний на руках держал девчонку лет четырех. В предутренних сумерках четко белела рубашонка холстинная. У второго изорванные казачьи шаровары заливала кровь. Стоял он голову, свесив на бок, цепляясь за дверной косяк. «Сдаемся! Не стрелять, дитё убьете. Увидал ну, Алешка, как из хаты к порогу метнулась женщина с собой, заслонила девочку, с криком заламывая руки назад, оглянулся, очкастый привстал на колени, а сам белее мело. По сторонам глянул, понял Алешка, что ему надо делать, зубы у Алешки большие и редкие, а у кого зубы редкие, у того и сердце мягкое, так говорила бывало Алешкина мать. На гранату блестящую, на бутылку похожую, лег он животом, лицо ладонями закрыл. Но очкастый метнулся к Алешке пинком ноги, отбросил его, с перекошенным ртом мгновенно ухватил гранату, швырнул ее в сторону. Через секунду над садом взблеснулся огненный столб. Услышал Алешка грохочущий гул, стонущий крик очкастого. И почувствовал, как что-то вонючее-серное опалило ему грудь, а на глаза навалилась густая колкая пелена. Когда очнулся Алешка, увидал над собой зеленое от бессонных ночей лицо очкастого. Попробовал Алешка приподнять голову, но грудь обожгло болью, застонал, засмеялся. — Я живой, не помер. — И не помрешь, Леня. Тебе помирать теперь нельзя. Вот, гляди, в руке очкастого билет с номером поднес к Алешкиным глазам, читает «Член РКСМ Попов Алексей». Понял, Алешка, на полвершка от сердца попал тебе осколок гранаты, а теперь мы тебя вылечили, пускай твое сердце еще постучит на пользу рабочей крестьянской власти» жмет очкастой руку Алешки, а Алешка под тусклыми запотевшими очками увидал то, что никогда раньше не видал — две небольшие серебристые слезинки и кривую дрожащую улыбку. 1925 год